Не слышал ли ты каких-нибудь новостей в замке? спросила девушка. Да, я совсем забыл тебе рассказать. Оливенко заглянул в газеты прежде, чем отнёс их к герцогу, и поджидал меня уже у ворот, чтобы сообщить радостную вещь. Карлисты опять потерпели поражение и оттеснены до Перенеев. Говорят, битва была жестокая, кровопролитная. О, мать Божья! Олимпио принимал в ней участие, и о нем нет весточки. Оливенко полагает, что скоро войне будет конец. Однако она была продолжительна и опустошила уже множество провинций. А сколько несчастных, ранено и убитых, прибавила Долорес со слезами в глазах. Лучше бы скорее заключить мир. Дону Карлосу не поможет война. Я уже вперед знал, что победа останется на стороне королевских войск. Хотя между корлистами найдется множество храбрых героев. Если бы Дон Олимпио и его друзья перешли в королевское войско, они бы скоро дослужились до генеральских чинов. Ах, да. Это было бы хорошо, согласилась Долорес. Но после краткого раздумья прибавила понизив голос: Если он будет таким важным господином, Он совершенно забудет меня? Но нет. Олимпио так добр и верен. Внутренний голос говорит мне, что он любит меня по-прежнему. Старый картина с ожалением посмотрел на свою дочь, лицо которой сияло счастьем при воспоминании о горячо любимом ею человеке, но не возражал здесь. Ты никогда не упоминаешь о нем, отец, прошептала Галорис с легким укором в голосе. Уповай на Бога, и все решится к твоему благу, отвечал старик, подходя к окну, так как во дворе послышался какой-то шум. Но что это? воскликнул он. Сюда бежит дочь бедной поселянки. Лусита? — с удивлением спросила Долорес. Ее босые ноги едва касаются земли, волосы распустились, она протягивает руки, как будто ищет защиты от преследователей. О, Боже! Бедная девушка. Лицо ее выражает отчаяние, глаза полны слёз. Что с ней случилось? воскликнула Галорис, бросаясь из комнаты в переднюю. Что с ней? Она утомлена, крупные капли пота выступают на ее лице. Бормотал старик, идя вслед за дочерью. Лусита, что случилось? воскликнула Галорис. Не умерла ли твоя бедная слепая мать? Нет, нет. Но укройте меня ради бога. Блядь, меня. Он следует за мной по пятам, еле произнесла пятнадцатилетняя девушка, едва держась на ногах от утомления. Пресвятая Матерь Божья, кто тебя преследует? спросила Долорес с глубоким участием, так как всегда чувствовала искреннюю привязанность к дочери бедной слепой Джовы. Эндема, управляющий, с трудом произнесла Лусита. Скорее укройте меня. Он называет меня воровкой. И говорит, что я украла золотой обруч, украшавший голову его лошади. Клянусь, у меня нет его обруча. О, Боже! Я верю тебе, бедная Лусита, воскликнула Далорас, тронутая горем бедной девушки. Он не верит мне, несмотря на все клятвы. Этот эндема не верит ничему. Он преследует меня. Еще минута, и он прискачет сюда. Не бойся, Лусита.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 должна быть убежищем для тебя пусть он только придет сюда, Лусита. ты клялась что невиновна в этом деле твоя совесть чиста стало быть нам нечего бояться жальте отец картина вы не знаете его спрячьте меня умоляю вас Пойдем, Лусита, — проговорила далорас и повела бедную дрожавшую от волнения девушку мимо хижины в маленький тенистый сад Вот тут за домом, в кустах, ты можешь быть в безопасности. Все остальное предоставь нам. Он не причинит тебе никакого зла. Но как ты дрожишь, бедная Лосита. Я боюсь за твою мать. Она, вероятно, беспокоится о тебе. Заберись в самую губкуста и будь совершенно спокойна.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 Он готов загнать лошадь до смерти. Эй! крикнул Эндема, подскакав к хижине старосты. Где эта змея? Сюда бежала воровка. Где Лусита, дочь слепой поселянки? Это негодная тварь. Успокойтесь же, сперва, сеньор Эндема. К чему вам нужна эта девушка? Управляющий соскочил с лошади, между тем как Долорес, выйдя из сада, подходила к дверям своей хижины. Где воровка? Она украла золотой обруч моей лошади. Извините, синьор Эндема, дочь слепой не видела даже вашего обруча, твёрдо и спокойно возразил старый Картина. Почему же вы говорите с такой уверенностью? Я говорю вам, что обруч у нее!» Лусита невиновна в краже, синьор. Она свято клялась, что не поднимала обруча, даже никогда не видела его. Вы сами же выдаёте себя. Вы, значит, видели её. Вы укрываете её у себя. Но клянусь честью, я не допущу, чтобы вы так безнаказанно покровительствовали проклятым поселянам, восклицал управляющий. Вы очень взволнованы, сеньор дема. Если бы я действительно укрывал у себя бедную девушку, я ни в коем случае не решился бы выдать её. Как? Вы смеете мне возражать? Нигодный человек. Ваш предшественник поплатился за подобную дерзость жизнью. Вас же я накажу кнутом, если вы посмеете еще раз мне противоречить. Выдайте мне воровку, или вы узнаете меня. "Вы все-то не воровка, Синдёр", произнесла Долорес, став между управляющими отцом. "Я же подозреваю вас в том, что вы преследуете бедную девушку так, как осмелились преследовать и меня".